бы мы захотели видеть в других все хорошее, что в них есть, и делать все возможное, чтобы эти другие чувствовали себя как можно легче и удобнее, решилось бы множество проблем. Целомудрие – одна из самых непопулярных христианских добродетелей. Тут нет исключений. Христианское правило гласит – Либо женись и храни абсолютную верность супруге, супругу, либо соблюдай полное воздержание. Это настолько трудно и настолько противоречит нашим инстинктам, что напрашивается вывод. Либо неправо христианства, либо с нашими половыми инстинктами в их теперешнем виде что-то не в порядке, либо то, либо другое. Конечно, будучи христианином, я считаю, что неладно с нашими половыми инстинктами. Но у меня есть и другие основания. Биологическая цель половых отношений – это дети, как биологическая цель питания, восстановления организма. Если мы будем есть, когда нам хочется и сколько хочется, то, скорее всего, мы съели бы слишком много, но все-таки не катастрофически много. Один человек может есть за двоих, но не за десятерых. Аппетит переходит границу биологической цели, но не чрезмерно. А вот если молодой человек даст волю половому аппетиту, и если от каждого акта родится ребенок, то за 10 лет этот молодой человек сможет заселить своими потомками небольшой город. Этот аппетит несоразмерно выходит за границу своих биологических функций. Рассмотрим это с другой стороны. На представлении стриптиза вы можете легко собрать огромную толпу. Всегда найдутся желающие посмотреть, как раздевается женщина. Предположим, мы приехали в какую-то страну, где театр можно заполнить зрителями, собравшимися ради довольно странного зрелища. На сцене стоит блюдо, прикрытое салфеткой. Затем ее медленно поднимают, постепенно открывая взгляду то, что на блюде, И перед тем, как погаснут театральные огни, каждый зритель увидит, что там лежит баранья отбивная или кусок ветчины. Не придет ли вам в голову, что у жителей этой страны что-то неладно с аппетитом? Ну а если кто-то, выросший в другом мире, увидел бы стриптиз, не подумал бы он, что с нашим половым инстинктом что-то не в порядке? споре со мной, один человек заметил, что если бы он обнаружил такую страну, он решил бы, что народ в этой стране голодает. Он хотел сказать, что увлечение стриптизом похоже не на половое извращение, а скорее на половой голод. Согласен, если в какой-то стране люди проявляют живой интерес к раздеванию отбивной, то одно из объяснений «голод». Однако сделаем следующий шаг. Проверим нашу гипотезу, выяснив, много или мало ест житель этой страны. Если наблюдения покажут, что едят здесь немало, нам придется отказаться от первой гипотезы и поискать другое объяснение. Так и с зависимостью между половым голодом и интересом к стриптизу. Надо выяснить, превосходит ли половое воздержание нашего века половое воздержание других столетий, когда стриптиза не было. Нет, не превосходит. Противозачаточные средства резко снизили риск, связанный с половыми излишествами и ответственностью за них и в браке, и вне брака. Общественное мнение стало гораздо снисходительнее к незаконным связям и даже к извращениям по сравнению со всеми остальными веками после языческих времен. К тому же гипотеза о половом голоде – не единственное объяснение. Каждый знает, что половой аппетит, как и всякой другой, стимулируется излишествами. Вполне возможно, что голодающий много думает о еде, но о ней много думает и обжора. И еще одно, третье соображение. Немногие хотят есть то, что непригодно для еды, или делать с пищей что-то другое. Иными словами, извращенный аппетит крайне редок. А вот извращений сексуальных очень многом они просто пугают и с трудом поддаются лечению.